Агафонушка. Ай, на дону-дону, в избе на дому, На крутых берегах, на печи, на дровах, Высока ли высота потолочная, Глубока глубота подпольная, Ай, широко раздолье, перед печью шесток, Чистое поле по подлавичью, и синее море, в лохани вода, А у белого города, у жорного, А была стрельба веретенная, Ай пушки-мушкеты горшечные, Знамена поставлены помельные, востры сабли-кокошники, Ай тяжкие-палицы шемшуры, Ай те шему были тюменских баб, Ай билась-а дралась с свекры снохой, Приступаючи ко городу кожорному, О том пироге о яшном мушнике. Ай бились дрались день до вечера, Убили они курицу пропашшую. А инату-то на драку великой бой Выбежал сильной могуч богатырь, Молодой Агафонушка Никитин сын. А и шуба-то на нем была свиных хвостов, Болестью опушена, комухой подложена, Чирьи довереды то пуговки, Сливные око то петельки. А в топоры старик на палатях лежал Силу ту смечал, во штаны насрал. А старая баба, умом молода, Села срать, сама песни поет. А слепые бегут, спинаючи глядят, Без головы я бегут, они песни поют, Без дыры я бегут, попердывают, Без носа я бегут, понюхивают, Без рукой в топоры клеть покрал, А ногому без рукой за пазуху наклал. Без языкова того на пытку ведут, А повешены слушают, А и резаной тот в лес убежал. На ту же на драку великий бой Выбегали тут три могучие богатыри, А у первого могучего богатыря Блинами голова испроломана, А другого могучего богатыря Соломой ноги изломаны, У третьего могучего богатыря Кишкою брюхо пропорано, В то же время и в тот же час На море, братцы, овин горит С репою, с опечонкою, А и среди синя моря Хвалынского Выростал ли тут крековист дуб, А на том на сыром дубу крековостом А и сивая свинья на дубу гнездо свела, На дубу гнездо свела, и детей она свела Сивеньких поросяточек поросяточек полосатеньких. По дубу они все разбегались, а в воду они глядят, притонуть и хотят. В поле глядят, убежать и хотят, а и по чистому полю корабли бегут. А и серый волк на корме стоит, а красная лисица потакивает. Хоть вправо держи, хоть влево, затем куда хошь. Они на небо глядят, улететь и хотят. Высоко ли там кобыла в шебуре летит? Ай черт ли видал, что медведь летал, бурую корову в когтях носил, в ступиде курица объегнилася, под шестком так корова и яйцо снесла. В осеку овца утелилась, а и то старина, то и деяние.